Тут через два квартала есть фотограф, продолжал Рикардо, идя за ними следом. Так у него картонные декорации. Становишься перед ними, написано Гранд Отель. Он снимает и, пожалуйста, как будто вы живёте в Гранд Отеле. Ясно к чему я клоню? Мой переулок это мой переулок, моя жизнь моя жизнь, мой сын мой сын, а не картон какой-нибудь. Я видел, как вы распоряжались моим сыном: "Стань так, повернися так, вам фон нужен". Как это там у вас называется? Характерная деталь. Для красоты, а впереди хорошенькая дама. Время выдохнул фотограф, обливаясь потом. Его модель семенила рядом с ним. Мы люди бедные, говорил Рикардо. Краска на наших дверях облупилась, наши стены выцвели и потрескались, из водостока несёт вонью, улицы вымощены булыжником, но меня душит гнев, когда я смотрю, как вы всё это подаёте, словно я так нарочно задумал. Ещё много лет назад заставил стену треснуть, Думаете, я знал, что вы придёте и сделал краску старый? Мы вам не отелье, мы люди, и будьте любезны относиться к нам как к людям. Теперь вы меня поняли? Все до последнего слова, не глядя, ответил фотограф и прибавил шагу. А теперь, когда вам известны мои желания и мысли, сделайте одолжение, убирайтесь домой. Go home. Вы шутник, ответил фотограф. Привет. Они подошли к группе из ещё шести моделей и фотографа. которые стояли перед огромной каменной лестницей. Многослойная. Будто свадебный торт она вела к ослепительно-белой городской площади. — Ну как, Джо, дело подвигается? — Мы сделали шикарные снимочки возле церкви Девы Марии. Там есть без носа и статуи. Блеск! — отозвался Джо. — Из-за чего переполох? — Да вот, панчу кипятится. Мы прислонились к его дому, а он возьмет рассыпся. — Меня зовут Рикардо. Мой дом совершенно невредим. — Поработаем здесь, крошка, — продолжал первый фотограф. — Стань у входа в тот магазин. Какая арка! И стена! Он принялся колдовать над своим аппаратом. — Вот как! Рикардо ощутил грозное спокойствие. Он выжидательно смотрел на их приготовление. Когда оставалось только щелкнуть, он... Выскочил перед камерой, взывая к человеку, стоящему на пороге магазина. «Хорхе, что ты делаешь?» «Стою», — ответил тот. «Вот именно», — сказал Рикардо. «Разве это не твоя дверь? Ты разрешаешь им ее использовать?» «А мне-то что?» — ответил Хорхе. Рикардо схватил его за руку. «Они превращают твою собственность в киноателье. Тебя это не оскорбляет?» Я об этом не задумывался. Хорхе ковырнул нос. «Господи Иисусе, так подумай же, человече!» Я ничего такого не вижу, сказал Хорхи. Неужели я во всём свете единственный, у кого язык есть? спросил Рикардо в свои ладони и глаза. Или, может быть, этот город сплошные кулисы и декорации? Неужели кроме меня не найдётся никого, кто бы вмешался?